Отношения а л и с и Одли и ее хорошенькой мачхи не улучшились после того вечера, когда молодой адвокат обедал в корте. Она ч и с л а в н а я легкомысленная, бессердечная маленькая кокетка, говорила Алисия своему Ньюфаундленду Цезарю, который был единственным поверенным секретов юной леди. Она опытная, законченная кокетка, Цезарь. е й недостаточно окрутить половину мужского населения в э к с е с е своими кудряшками и глупым х и х и к а н ь е м Она во что бы то ни стало должна заставить этого глупого кузена стоять перед ней на задних лапках. У меня просто не хватает терпения с ней. Подтверждение последнего заявления мисс Алисия относилась к своей мачке с такой явной дерзостью, что сэр Майкл с ч и л себя обязанным сделать замечание своей единственной дочери. п е д н я ж к а очень ч у в с т в и т е л ь н а Алисия увещевал баронет, она ч р е с т в ы чайно болезненно воспринимает твоё отношение. Я н и сколько не верю этому, папа, уверенно ответила Алисе. Ты думаешь, что она чувствительна, потому что у нее мягкие маленькие белые ручки, большие голубые глаза, с длинными ресницами и всевозможные притворства, которые вы глупые мужчины называете очаровательным. Чувствительно. Да я видела, как она с этими самыми хрупкими белыми пальчиками делает жестокие вещи и смеется, видя причиненную ею боль. Мне очень жаль, папа, добавила она, увидев огорченное выражение на лице отца. Хотя она встала между нами и украла у бедной Алиси любовь твоего щедрого сердца, я хотела бы полюбить ее для твоего блага, но я не могу, не могу, не может и Цезарь. Она подошла к нему однажды с хищной улыбкой на лице и погладила его большую голову своей мягкой ручкой. Но если бы я не держала его за ошейник, он бы вцепился ей в горло и перегрыз его.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 Она была достаточно образована, чтобы понимать свою хозяйку, когда Люси позволяла себе разряжаться интеллектуальной трескотней, в которой язык едва поспевал за мыслями. Феба неплохо знала французский и могла читать романы в желтых обложках, которые заказывала госпожа в Бернтон Аркейд, и обсуждать со своей хозяйкой п е р е п и т и этих романтических историй. Сходство Люси Одли и ее горничной, возможно, сближало этих женщин. Оно не было явным. Их можно было увидеть рядом и ничего не заметить, но если бы кто-нибудь увидел, как Феба бесшумно скользит по темным коридорам корта в призрачном свете сумерек, он легко мог принять ее за госпожу. Резкий октябрьский ветер гнал по липовой аллее павшие листья и с призрачным шорохом наметал их в к у ч е вдоль сухих гравийных дорожек. Старый колодец наполовину должно быть был заполнен листьями, принесенными ветром, который как водоворот затягивало в его черную разрушенную пасть.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 Короля, который ей покровительствовал, уже не было в живых. Двор, где она б л и с т а л а канул в прошлое. Влиятельные чиновники и судьи, которые могли бы ей помочь, давно сгнили в своих могилах. Храбрые юные рыцари, которые отдали бы жизнь за нее, пали на полях сражений. Она пережила всех и увидела, как век, которому она принадлежала, растаял как дым. И она з о ш л а на костер в окружении лишь нескольких невежественных крестьян, которые забыли о ее щедрости и улюлюкали вслед злой колдунье. Я не люблю такие грустные истории, промолвила ф е б а Маркс с о д р о г а н и е м Нет нужды читать книги в этом мрачном месте, и так хватает ужасов. Леди о д л и п о ж а л а плечами и рассмеялась, видя п р и м о т у своей служанки. Это мрачное место, Феба, подтвердила она. Хотя не стоит говорить об этом моему дорогому с т а р и ч к у мужу. Несмотря на то, что я жена одного из самых влиятельных людей в графстве, не знаю лучше ли мне, чем у мистера д о у с о н а но все же носить с о б о л я стоимостью в 60 е гиней и тратить тысячу фунтов на украшение комнат, кое-что значит. казалось странным, что Феба Маркс, находясь на положении компаньонки, получая щедрое вознаграждение и пользуясь привилегиями, как никакая другая служанка, желала оставить свое место. Но тем не менее это было так. Она страстно желала сменить преимущества Одли Корта на весьма малообещающее будущее в качестве жены своего кузена Люка.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 Глупая девчонка, ты не сделаешь ничего подобного, возмутилась Люси. Ты думаешь, что он убьет тебя, не так ли? А не кажется ли тебе, что если он у б и й ц а ты вряд ли будешь в безопасности в качестве его жены? Если ты обманешь его, если он захочет жениться на другой женщине или присвоит ь твои небольшие деньги, разве он не мог бы тогда убить тебя? Говорю тебе, ты не в ы й д е ш ь за него, Фиеба. Во-первых, я ненавижу этого человека, а во-вторых, я не могу расстаться с тобой. Мы дадим ему несколько фунтов, чтобы он смог начать свое дело.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 Леди Одли сидела в роскошной гостиной, освещенной пламенем камина и восковыми свечами. Ее темнофиолетовое бархатное платье ярко выделялось на янтарного цвета подушках. Волосы струились золотым потоком вокруг шеи. Все вокруг нее дышало богатством и роскошью, и странным контрастом всему этому и ее красоте был неуклюжий конюх, который стоял, почесывая голову, в то время как госпожа объясняла ему, что собирается сделать для своей служанки.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 Леди Одли поднялась со своего места, пристально глядя ему в лицо, затем, подойдя вплотную к своей служанке, произнесла высоким, звенящим голосом, который появлялся у нее в моменты сильного волнения: «Феба Маркс, ты рассказала этому человеку». Девушка упала на колени у ног госпожи. «Упростите меня, п р о с т и т е меня», рыдала она. «Я бы ни за что не рассказала, он заставил меня».